Глава третья. Женя Кузнецова всегда знала, что она обыкновенная. У нее была обыкновенная внешность. Русые волосы не прямые, не кудрявые. Карие, ни темно, ни светло глаза. Аккуратные губы не маленькие, не большие. Нос. Нос как нос. Среднее телосложение. Обыкновенная семья. Мама — бухгалтер, папа — стоматолог. Обыкновенное желание поехать в отпуск, выспаться на выходных, съесть десерт. У нее было обыкновенное прошлое, никаких удивительных историй и спутанных переживаний, обыкновенное настоящее, размеренная жизнь с родителями в трехкомнатной квартире в Химках, должность операционистки в банке в качестве хобби — сериалы. Она обыкновенно одевалась, обыкновенно думала, обыкновенно чувствовала и будущее свое представляла таким же обыкновенным. Встретит обычного мужчину, выйдет за него замуж потому что пора, родит от него, поэтому же, и продолжит размеренно жить, только уже не с родителями, а с мужем и ребенком. Работать в стабильно предсказуемом графике 5-2, вечерами готовить ужины, мыть посуду и смотреть сериалы, а в выходные ездить с семьей в гипермаркеты. Да, Женя Кузнецова уже мысленно расписала свою жизнь на много лет вперед. И хотя и не была в восторге от подобной перспективы, смирилась с ней, потому что понимала, с такими, как она, обыкновенными, ничего необыкновенного произойти не может. Тем не менее, 7 месяцев назад с ней случилось нечто настолько необыкновенное, что она до сих пор сомневалась, а ей ли вообще это необыкновенное предназначалось? Любовь, но не простая и предсказуемая, с обычным мужчиной из ожидаемого обыкновенного будущего, а странная. Сумбурная, сбивчивая с Женей Кузнецовой случилась самая настоящая замороченная любовь. С ней случились четыре буквы а Они возникли в монохромной скучной реальности и заполнили ее разноцветными картинками и головоломными событиями. Оживили одним словом, но вместе с тем сделали сложной. Подменили привычные закономерности, по которым она раньше существовала, закономерностями новыми, непонятными. Одна из таких сбивала с толку особенно. Чем больше боли причинял Олег, тем сильнее Женя привязывалась к нему. Словно вдохновлялась страданиями, и не просто вдохновлялась, а подчиняла им все свои мысли, чувства, даже действия. Каждое теперь казалось совершаемым во имя какого-то великого смысла, никому неведомого. А от того, истинного Эти эмоции ощущались настолько чужими, что Женя никак не могла приписать их себе. Но ну, не может обыкновенная девушка так необыкновенно думать и чувствовать. И, наверное, она справилась бы со столь острым внутренним конфликтом, просто убедила бы себя, что он — выдумка ее воображения, если бы не конфликт внешний, очевиднее внутреннего, с одной стороны, а с другой во много раз запутаннее. Пауза. Женя нажала на кнопку с двумя параллельными вертикальными чертами по центру, вздохнула и обвела глазами комнату. Светлые виниловые обои с набивным вензельным узором, у дальней стены коричневый шкаф, рядом бежевый комод, над ним прямо напротив кровати, где она сидела, телевизор. На экране застыло изображение. Молодая брюнетка с длинными волосами в ярко-розовом шелковом белье обнимает обнаженного по пояс мужчину кадр из постельной сцены недавно вышедшего сериала. Женя много про него слышала и сегодня вечером планировала посмотреть несколько серий. Но не смогла осилить и половину первой. Сюжет казался банальным, а игра актеров и их диалоги нелепыми. На самом деле этот сериал ничем не отличался от других, и, скорее всего, он затянул бы ее так же, как остальные, Только вот теперь, после встречи с Олегом, подобный вид игрового кино виделся бутафорским, абсурдным по сути, потому что не шел ни в какое сравнение с сериалом настоящим, невыдуманным, правдоподобным, с тем, который Женя нон-стоп смотрела уже 7 месяцев. Она не представляла, чем он закончится, это была премьера, и спойлеров к ней пока не существовало. Не знала, будет ли второй сезон, но уже успела сориентироваться в персонажах и с каждым новым эпизодом убеждалась в том, что верно угадала роли. Олег Воронец, 33 года, ее настоящая замороченная любовь. Финансист из богатой семьи, бабник, фанатеет от эрумации, постоянно связывается с неправильными женщинами, от этого страдает и делает глупости. Хороший, но ведет себя как плохой, потому что запутался. На нем рыжее кудрявое проклятие, которое его убивает. Даша Меркулова, 30 лет, ее главная соперница. Так кто заколдовала Олега? Роковая женщина, неприлично красивая стерва, модель, снимается полуобнажённой, ломает мужчинам мозги, морально распущенная, самоуверенная, наглая, бесчувственная, безнравственная, объект зависти большинства женщин. Глеб Ивлев, 35 лет. Лучший друг Олега. Головокружительно успешный и крайне симпатичный IT-бизнесмен. серьезный последовательный парень с холодной головой, которого невозможно вывести из себя или сбить с толку. Примерный семьянин. Много работает, дарит жене дорогие подарки, любит ее Равнодушен к многочисленным женским подкатам. Аня Тальникова, 30 лет. Подруга Даши и жена Глеба. Настоящая девочка, воспитанная в лучших патриархальных традициях. Высоконравственная, приличная, нежная, женственная. При этом не домохозяйка, а популярная радиоведущая и журналистка. Но не скандальная, а глянцевая. Ведет умеренно развлекательное шоу и пишет на максимально нейтральные темы. Рестораны, литература, кино, музыка. Любит и слушается мужа, не изменяет ему. Пати Кортес, 27 лет подруга Даши и Ани, циничная, предприимчивая и венщица. Ничего не боится и никого не стесняется, любит только себя, нет еще деньги. Откровенно одевается, матерится по-испански, не жалеет конкурентов и ни перед чем не остановится, чтобы добиться цели. Дьявольски красивая. Был в этой истории еще один персонаж, который стоял особняком. Женя Кузнецова, 27 лет. «Обыкновенная операционистка из обыкновенной семьи». Выглядит обыкновенно, настолько, что на описание ее внешности даже не стоит тратить слова, даже в скобках. Ведет себя также пресная, скучная, простая. Неуверенная в себе, но уверенная в собственной любви коллегу. Ее миссия — спасти его от рыжего кудрявого проклятия. Впрочем, она заранее знает, что не справится с ней, считает себя слишком обыкновенной для столь необыкновенного задания. Вот именно так, списком действующих лиц, возможно, в иных выражениях, но однозначно в выражениях с похожим смыслом, Женя определяла себя, Олега и его друзей. Она, вероятно, была гораздо проницательнее, чем могла показаться, раз составила о каждом человеке из этого списка собственное мнение, а может, наоборот, глупее, раз самовольно раздала роли шаблоны людям, которых толком не знала. В любом случае, сам факт Жениных размышлений на эту тему давал повод предположить, что она не такая уж обыкновенная, какой себя считала, но ей, очевидно, подобный аргумент представлялся неубедительным. Иначе как объяснить то, что она искренне верила, что попала в необыкновенный список по обыкновенному недоразумению? Женя снова вздохнула и нажала на «плей». Кадр на экране ожил. Брюнетка в ярко-розовом шелковом белье и обнаженный по пояс мужчина неспеша задвигались. Пару минут она наблюдала за фальшивой страстью, но окончательно разочаровавшись в сериале, выключила телевизор, взяла в руки телефон и быстро напечатала в строке «Поиска свадебное платье». «Москва-2021», тут же уточнила система. Женя, немного подумав, согласилась с такой формулировкой и уже через секунду разглядывала предложенные варианты. Она всегда мечтала быть невестой, но никто за 27 лет не делал ей подобных предложений. Возможно, именно поэтому предложение Олега, такое странное и неожиданное, впечатлило. Возможно, это и держало Женю в отношениях с Олегом, он был спонсором ее премьерных событий. С ним она много чего попробовала в первый раз. Секс с видом на Манежную площадь, Four Seasons, ирумацию, марихуану, оригинальную брендовую вещь он подарил на день рождения, сертификат Прада. Щёку тунца, гольф, шампанское «Вдова Клико», закрытые вечеринки. У них была не такая уж и большая разница в возрасте — шесть лет. Но уже не казалось, он старше ее на несколько жизней. Это завораживало, привязывало к нему. Ни с кем из парней она не испытывала подобного. Существовал еще момент, который делал Олега в ее глазах особенным мужчиной. Он ей постоянно помогал несмотря на свою склонность пропадать и внезапно появляться, несмотря на непредсказуемое и часто раннее поведение, он ни разу не оставил ее разбираться с проблемами в одиночку. Не то чтобы у Жени было много проблем. Но одно его предложение устроить ее на работу в другой банк на должность гораздо выше той, которую она занимала, потому что Женя вскользь пожаловалась на конфликты с руководством, говорила о многом. А история, когда Олег организовал для ее отца-сердечника обследование у одного из лучших московских кардиологов, вообще не нуждалась в комментариях. «Надёжный и ненадёжный одновременно. Таким был Олег для Жени» если откровенно, она сама пока не разобралась, что привлекало ее больше — его поддержка или его пофигизм. Первое нравилось, но вместе с тем смущало. Вроде как она не заслуживала помощи и заботы. Второе расстраивало, но в то же время успокаивало. Словно согласовывалось с мыслью о том, что она недостойна настолько роскошного мужчины. Да, Женя считала Олега слишком роскошным мужчиной, и хоть он никогда не вел себя с ней высокомерно и не допускал со своей стороны даже намека на пафос, не позволяла себе встречаться с ним по-настоящему, свободно, без оглядки на мнение окружающих, а, если точнее, без оглядки на мнение его друзей и знакомых. Эти люди были для Жени одним большим триггером. Их внешность, статусы, уровень жизни, образ мыслей — все заставляло стесняться себя. Ухоженные, блестящие, всегда безупречно уложенные волосы Ани напоминали о том, что собственная укладка далека от идеала. А Дашины кудрявые, растрепанные такие соблазнительные убеждали, что невнятные зачатки завитков, которые она каждое утро наблюдала в зеркале, — нелепость, не имеющая и шанса на существование. Пати вообще феномен. ее ровесница, но столького уже добилась. Уверенная, раскрепощенная, смелая, сильная. Делает то, о чем Жене даже подумать страшно. Бизнес? И не просто делает, а красиво, легко, будто ей помогают высшие силы. Глеб. Глеб. Женя часто подглядывала за лучшим другом своего парня на вечеринках и видела, как он смотрит на Аню. Внимательно, пристально, с интересом и нежностью одновременно. Его взгляды были мимолетными, но не случайными, а целенаправленными, досконально фиксирующими обстановку. Глеб словно сознательно контролировал жену. Проверял, все ли с ней в порядке, не натворила ли чего, но так, чтобы Аня этого не замечала. Ему удавалось, она беззаботно разговаривала с подругами, смеялась над чьими-нибудь шутками, танцевала, пила вино, сидела в телефоне, в общем, делала что-то, даже не догадываясь, что на нее смотрит муж. Женю это почему-то очень заводило. Наблюдать за ними в такие моменты, Она даже представляла, как Аня и Глеб занимаются сексом, а еще мечтала, чтобы Олег смотрел на нее так же, как и его лучший друг смотрит на свою жену, чтобы спрашивал, с кем она провела вечер, почему не сразу ответила на сообщение, предупреждал, что на улице похолодало и просил теплее одеваться. Короче говоря, беспокоился за нее, оберегал, но никогда не у нее возникают трудности, а всегда, независимо от того, что происходит. Для этого, как ей казалось, нужно стать похожей на Аню или на Дашу, или на Пати, на любую из них необыкновенную, киношную, как героини сериалов о красивой жизни. Тогда Олег точно будет ее больше ценить. Правда, существовала одна проблема. Женя не представляла, как из обыкновенной превратиться в необыкновенную. Что сделать? Покрасить волосы, постричь их, похудеть, поменять имя, прочитать модную книгу, купить дорогое платье, научиться готовить необычное блюдо или танцевать редкий танец, устроиться на уникальную работу? Чем больше Женя размышляла об этом, тем яснее осознавала, необыкновенность дается женщине от рождения. И если тебе ее не досталось в детстве, получить во взрослом возрасте уже не выйдет. Эти мысли очень расстраивали. Женя не понимала, что с ней происходит, и старалась не обращать внимания на свое состояние. Поговорить с кем-то не решалась. Подруги, скорее всего, ее не поняли бы, тем более после того, как узнали, что она встречается с таким парнем. Мама и папа подобные разговоры тоже вряд ли бы поддержали. Олегу открыться она стеснялась. Женя не осознавала, что воспринимает этого мужчину не столько как близкого, любимого человека, сколько как пропуск в другой, пока недоступный для нее мир, красивых и успешных людей, киношных событий и роскоши, в мир, куда она всегда втайне желала попасть. Со стороны Женя могла показаться меркантильной, но на самом деле о деньгах она думала в последнюю очередь. Ей хотелось другого, принадлежности к модной тусовке, и статус «невеста Олега Воронца» давал такую возможность. Когда она шла куда-нибудь с ним, обаятельным, красивым, уверенным, необыкновенным, постоянно ловила взгляды женщин и мужчин, В такие моменты Женя чувствовала себя так, как не чувствовала еще никогда. Обаятельной, красивой, уверенной, необыкновенной героиней сериала. Эти ощущения стали для нее эмоциональным наркотиком. Чем чаще она их испытывала, тем чаще и сильнее хотела испытать снова. А еще они как будто возвращали ее в старшие классы. Только теперь она была не неудачницей, которую не брали в свою компанию крутые девчонки а сама стала крутой девчонкой, начала встречаться с крутым парнем и общаться с его крутой компанией, поднялась на самую верхнюю ступень школьной иерархии. Это было очевидно не только ей. Казалось, весь мир заметил социальные пертурбации в жизни Жени Кузнецовой. Знакомые, которые раньше неохотно даже переписывались с ней, вдруг начали приглашать провести время вместе, а бывший парень, который бросил год назад из-за стриптизерши, звонил почти каждый день. Ей это нравилось. Чувство было такое, словно она получила шанс перепрожить свои подростковые годы в роли самой популярной девчонки в школе. Именно так, как хотела, когда ей было 13. Да, ей все это нравилось, но иногда становилось страшно. Казалось, через время все поймут, она не крутая, а просто притворяется такой. Вот, наверное, этот момент расстраивал больше всего. Женя не ощущала себя по-настоящему крутой девчонкой. Она чувствовала, что не дотягивает до Олега, до его мира, до Даши. Не дотягивает даже не финансово, уверенностью в себе, характером, образом мыслей, чувством стиля, развитием, опытом, личностью. Она не сомневалась, это видно всем. И, несмотря на то, что старалась держаться уверенно на людях, с каждым днем переживала по этому поводу все сильнее. Дочь в комнату заглянула мама. «Иди ужинать». Та покачала головой. «Не хочу». «Последнее время ты мне не нравишься». Мама села на кровать рядом с Женей и бросила взгляд на телефон в ее руках. На экране фотография блондинки с волнистыми волосами по плечи и строгим выражением лица. Девушка стояла в длинном белом платье, спрятав кисти рук за пышную юбку и фатина. «Свадебное платье Вера вонг «Цена по запросу» было написано снизу. «Думаешь о Олеге?» «Он больше не говорит о предложении, мам. Мне кажется, он сделал его импульсивно, просто чтобы позлить бывшую». Вздохнула Женя и в ту же секунду удивилась. Ей стало легче. Она произнесла вслух одну из мыслей, которые беспокоили ее, и ей стало легче. Магия. Неожиданно для себя Женя решила пойти дальше. «Ты бы видела, какая она красивая». «Покажи им», заинтересовалась мама, Несколько секунд разглядывала снимки Даши в телефоне дочери, а потом протянула. «Ну, не будь наивной. Косметика, фотошоп». «Я видела ее вживую», — усмехнулась Женя. «Нет здесь фотошопа, в жизни она еще круче, поверь». «И в кого ты у меня такая неуверенная?» «Не понимаю», — повысила голос мама. «Постоянно смотришь на других и восхищаешься ими. В школе Нади Платоновой в садике...» «Это, как ее" забыла имя. Она замолчала, слегка покачивая правой ладонью в воздухе, и, глядя на дочь, добавила. «Ну, светленькая такая, высокая». «Катя?» «Света?» Та начала перебирать варианты. Надо же, она помнит имена детей, с которыми ходила в детский сад. «Марина?» «Точно!» Щелкнула пальцами мама. «Марина, ты постоянно про нее говорила. Хотела платье, как у нее, туфли, как у нее. Даже волосы такие же хотела». «Что?» Женя приоткрыла рот, машинально провела рукой по своим волосам и по привычке расстроилась. Снова пушатся и не такие гладкие, как вчера, когда она только вытянула их утюжком. «Вот этого не помню. Помню только, что у нас в группе была Марина, и она казалась мне очень красивой. А у нее были какие-то особенные волосы? Почему я хотела такие же?» Да обычно у нее были волосы, пожала плечами мама и резко встала. Сейчас, подожди. Женя вздохнула. Оказывается, привычка сравнивать себя с другими появилась у нее еще в детском саду. Вот, смотри. Мама вернулась в комнату с альбомом в руках. На темно-зеленой обложке фотография девочки. Под ней блестят печатные буквы золотистого цвета. Детский сад, изумрудный город, выпуск 2001 года. Ой. Тепло улыбнулась Женя, беря альбом в руки. «Какая здесь хорошенькая, мам!» Она засмотрелась на портрет круглощекой девочки с вьющимися русыми волосами, собранными с помощью объемных белых бантов в два высоких хвостика. Аккуратные, четко очерченные губы растянулись в хитрые улыбки. Чуть раскосые кари-медовые глаза довольно прищурены, будто их хозяйка только что сделала какую-то шалость и намерена повторить ее снова. «Дай». Мама потянула альбом к себе. «Я сама найду эту Марину». Женя почувствовала себя неловко. Она всегда чувствовала себя так, когда мама говорила подобное. В эти моменты внутри словно начинал гулять сквозняк. Хотелось сжаться, спрятаться, стать незаметной. «Да, я сама». Мама часто произносила эту фразу, когда маленькая Женя не могла справиться со шнурками на ботинках или с молнией на куртке когда она, второклассница, ошибалась в решении задач по математике, когда повзрослевшая училась готовить, когда не смогла устроиться на работу сразу после окончания института. «Дай я сама». Эти слова смущали, унижали Женю. Вот и сейчас они превратили ее из взрослого самостоятельного человека в глупого неуклюжего ребенка, которому ничего нельзя доверить, и она машинально разжала пальцы, позволяя маме забрать у нее альбом. «Давай посмотрим, что же необычного было в этой Марине». «Так, где же она?» — пробормотала та и повысила голос. «А, вот». Женя проследила за пальцем с тёмно-бордовым ногтем и стала разглядывать голубоглазую девочку со светлыми длинными распущенными волосами. «И правда? Обычная?» «А мы же не дружили, да?» — заинтересованно спросила Женя. «Вы весь детский сад делили мальчика», — рассмеялась мама. Андрей его, кажется, звали. Не помнишь? Вспомнила. Вот он стоит. Повысила голос так, когда нашла глазами темноволосого кореглазового мальчика, а потом разочарованно протянула. Да ну, он лапаухи какой-то. Несимпатичный совсем? Ну, тогда тебе казалось иначе. С улыбкой покачала головой мама. Ты даже плакала, когда узнала, что на выпускном он будет танцевать с ней. Такая трагедия была. Женя не поверила в то, что услышала. «Офигеть!» — потрясённо пробормотала она и добавила, усмехнувшись. «Вот это страсти у нас творились в изумрудном городе!» «Да уж!» — иронично протянула мама, отложила альбом и внимательно посмотрела на дочь. «Скажи мне, пожалуйста, ты собираешься что-нибудь делать со своей жизнью?» «В каком смысле?» — нахмурилась Женя. «В прямом?» Спокойно ответила мама и заговорила взволнованнее быстрее. Я очень переживаю за твое будущее. Тебе уже 27. Живешь как затворница, днем работа, вечером сериалы, никуда не ходишь, у тебя нет никаких увлечений. То, что в твоей жизни появился такой мужчина, это шанс, который нужно использовать. А ты сидишь и сравниваешь себя с другими вместо того, чтобы взять ситуацию в свои руки и ускорить свадьбу. Женя опешила. Мама иногда говорила ей о чем то подобном, о том, что она плывет по течению и не стремится к лучшей жизни, но это были скорее общие фразы рассуждения за чашкой чая. Так конкретно она не выражалась еще никогда. «У тебя есть шанс попасть в обеспеченную семью, стать частью такого общества, изменить свою жизнь». «Тебе для этого просто нужно взять ситуацию в свои руки, быть более активной, позаботиться о будущем самой, а не ждать непонятно чего». С легким раздражением продолжила мама. «Фу, мам!» — поморщилась Женя. «Ты говоришь какие-то вещи из прошлого века, попасть в обеспеченную семью. Я же не провинциалка, которая в Москву приехала за богатым мужчиной. Я люблю Олега и не хочу, чтобы он думал, что я встречаюсь с ним из-за денег. Мне это не важно». «Ну, просто бессребреница», — хлопнула мама себя ладонями по бедрам. Женя вздохнула. Она переживала из-за того, что окружающие будут воспринимать ее как одну из тех девушек, которые мечтают выйти замуж исключительно ради его денег. Нет, ей льстило, что у Олега они были, и нравилось ходить с ним по дорогим ресторанам. Ей вообще нравилась красивая жизнь. Но ведь она влюбилась в него еще в метро в первую секунду, когда увидела. Когда еще не знала, сколько у него денег и есть ли они, она вообще об этом не думала. Ее впечатлило другое. Он, единственный из всех, не прошел мимо девушки, которая упала, а остановился и помог, хотя опаздывал. А как он целовал ее той ночью? Нет, она любила его. Она определенно его любила. Он... «Лучший мужчина на свете, и не будь у него денег, я говорила бы так же, понимаешь? Я не думала, что в моей жизни возможны такие сильные чувства». «Хорошо», — не стала спорить мама. «Тогда ответь, почему ты не борешься за свою любовь? Какие-то там бывшие девушки тебя беспокоят, а ты сидишь и ничего не делаешь». Женя сглотнула и опустила глаза, снова ощутив себя неловко. «За такими мужчинами, как твой Олег, надо следить». «Иначе такие вот бывшие девушки его просто уведут», — назидательно произнесла мама. «А ты так и останешься в одиночестве, с фотографиями свадебных платьев и наивными мечтами». «Да что я могу сделать?» — разозлилась Женя. «Я звоню ему, мы видимся. Я стараюсь быть понимающей, заботливой, красивой». «Значит, мало стараешься, раз он до сих пор не предлагает тебе назначить дату свадьбы», — возмутилась мама. «Я не буду на него давить и торопить его», — тихо сказала Женя. На самом деле ее беспокоило поведение Олега, но она не хотела выглядеть в глазах своего парня эгоистичной и меркантильной, поэтому молчала. «Ты же помнишь, что мы с папой через месяц улетаем в отпуск на две недели?» — загадочно спросила мама и мечтательно вздохнула. Женя, удивленная тем, что она так резко поменяла тему, непонимающе заморгала. «А еще мы, наконец, накопили на ремонт. Продолжила Та с улыбкой. «Я хочу поменять кухню, мебель в гостиной, переделать ванную. Но ты говорила, что лучше делать все это в начале лета, чтобы мы смогли пожить на даче, а сейчас конец сентября». Растеряно перебила ее Женя. «Так вот, пока мы с папой будем в отпуске, а у нас в квартире будет ремонт, за которым, кстати, присматривать будешь ты, мама, не обращая внимания на реплики дочери, дотронулась до носа той. Ты...» «Поживёшь у Олега. Он же не откажется на время приютить свою любимую невесту». «Но как?» — прозаикалась Женя. И вот за это время мама подняла в воздух указательный палец, а потом направила его в сторону дочери. «Ты постараешься сделать так, чтобы он понял, какое сокровище ему досталось, и захотел скорее сделать это сокровище своей женой». Женя так широко распахнула глаза, что ей показалось, они сейчас лопнут от напряжения. «Что?» «Мам, я не верю, что ты мне это предлагаешь всерьёз». «Если ты не можешь взять свою жизнь в свои руки, я сделаю это сама», — уверенно произнесла та и добавила с интонациями близкими к категорическим. «Моя дочь заслуживает счастья семейного рядом с мужчиной, которого так любит».